Кайл снова ткнул шокером в ребра Майрону и вкатил очередную дозу электричества. Крик Майрона заглушила, прижатая к его рту ладонь. «Два миллиона вольт!» — прошептал Кайл. Майрону приходилось слышать про оружие, электрошокеры и тазеры. Надо всего на несколько секунд, не больше, продержать курок в спущенном состоянии, чтобы обездвижить человека, не причинив ему при этом сильной боли. Но Кайлу, с лица которого не сходила улыбка маньяка, Этого было мало. Он давил и давил на крючок. Больно нарастала, становилась невыносимой. Майрон извивался всем телом, Кайл продолжал удерживать палец на крючке. Его даже один из качков попытался остановить. «Эй, Кайл, может, хватит?» Но мистер Мускул давил и давил, пока у Майрона не закатились глаза, и вокруг него не сомкнулась тьма. Глава шестая. Прошло, наверное, несколько секунд прежде чем Майрон почувствовал, что кто-то его поднимает и перекидывает, как делают пожарные, через плечо. Глаза у него оставались закрытыми, все тело обмякло. Сознание помутилось, хотя он и отдавал себе отчет, где находится и что с ним произошло. Он чувствовал себя измученным и обессиленным. Нес его крупный и крепкий мужчина. Майрон услышал, как в клубе снова загрохотала музыка, и кто-то, перекрикивая ее, возгласил, «Ладно, ребята, цирковое представление закончено, продолжаем танцы». Майрон оставался неподвижен и не сопротивлялся, использовал время, чтобы сгруппироваться, прийти в себя, придумать что-нибудь. Дверь открылась и снова закрылась, заглушая музыку. Не открывая глаз, Майрон почувствовал, что в помещении стало светлее. «Здоровяк!» который нес его, сказал, «Наверное, надо просто вышвырнуть его на улицу. Как думаешь, Кайл?» «Полагаю, свое он получил». Голос того человека, который призывал Кайла закончить пытку электричеством. Но в нем звучал оттенок страха. Майрону это не понравилось. «Положи его, Брайан», — сказал Кайл. Брайан повиновался, демонстрируя при этом удивительную заботливость. Лежа на холодном полу со все еще закрытыми глазами, Майрон быстро просчитал возможности и решил, как действовать дальше. Не открывай глаз, делая вид, будто полностью вырубился. Затем он медленно нащупал в кармане мобильник, который все именовали черникой. В 90-е годы, когда сотовые телефоны еще только входили в оборот, Майрон и Уин выработали технически несложный, но при необходимости очень надежный способ общения. Когда один из них, чаще Майрон, окажется в беде, Ему надо лишь нажать на своем мобильнике кнопку с решеткой, и тогда другой, чаще Уин, переведет свой телефон в режим молчания, услышит все, что надо, и бросится на выручку или хоть чем-то поможет другу. В то время, 15 лет назад, эта штука срабатывала, да и сегодня сработает. Для этого, конечно, пришлось поработать. Современные технологии позволяли Майрону и Уину общаться гораздо более эффективно. Один из технических экспертов Уина усовершенствовал их мобильники таким образом, что теперь в распоряжении друзей имелось двустороннее спутниковое радио, которое работало там, где мобильная связь отсутствовала. Были у них аудио- и видеозаписывающие устройства, и еще навигатор, что позволяло одному определять местонахождение другого в любой момент с точностью до 4 футов, и все это простым нажатием кнопки. Итак, добраться до мобильника в кармане. Не открывая глаз, Майрон преувеличенно громко застонал, высвобождая руку, чтобы подобраться к карману. «Что ищешь? Уж не это ли?» — мускул Кайл. Майрон заморгал и открыл глаза. Пол в комнате был из темно-бордовой огнеупорной пластмассы. Стены тоже бордового цвета. Стол, на котором стояло нечто похожее на коробку с бумажными салфетками. Вот и вся мебель. Майрон повернулся к Кайлу. Тот ухмылялся. В руках у него был мобильник Майрона. — Спасибо. Я действительно его искал, — проговорил Майрон. — Можешь бросить его мне? — Да нет, пожалуй, не стоит. В комнате было еще три качка, все с бритыми головами. Их мышцы выдавали знакомство со астероидами и спортивным залом. Майрон остановился взглядом на том, кто выглядел немного испуганным, и решил, что именно он и был, так сказать, его насильщиком. «Выйду-ка, пожалуй, на улицу, посмотрю, все ли в порядке», — сказал испуганный. «Хорошая мысль, Брайан», — согласился Кайл. «Нет, серьезно, его приятель, ну, тот борец, которого все знают, он в курсе, что мы здесь». «Об этом можешь не беспокоиться», — сказал Кайл. «А я бы на твоем месте как раз побеспокоился», — возразил Майрон. «То есть...» «Ты, видно, Кайл, телевизор не смотришь?» Майрон попытался сесть. «Есть там одно шоу, где показывают, как при помощи триангуляции поймать сигнал и найти того, кто тебе нужен. В точности наша ситуация. Не знаю, сколько времени это займет, но...» Подняв мобильник, Кайл с чрезвычайно самодовольным видом нажал на какую-то кнопку и вытащил батарейку. «Ты, кажется, что-то сказал?» Майрон промолчал. Испуганный здоровяк вышел. «А теперь, — сказал Кайл, бросая Майерну его бумажник, — давайте поможем мистеру Болитору найти отсюда выход и попросим его больше не возвращаться. Даже если я пообещаю не надевать рубашку, двое моих людей выведут тебя через черный ход». Странное развитие событий. Майерну позволяли уйти. Он решил подыграть, посмотреть, неужели все действительно кончится так просто. В это ему, мягко говоря, не особенно верилось». «Двое качков помогли Майрону встать на ноги, а мой мобильник...» «Получишь, когда покинешь территорию», — сказал Кайл. Один качок подхватил Майрона под правую руку, другой под левую. Его вывели в коридор. Кайл вышел следом, прикрыв за собой дверь. «Ладно, довольно, заводите его назад», — сказал он, когда все оказались в коридоре. Майрон помрачнел. Кайл отпер всю ту же дверь... Двое качков потащили Майерна назад, на сей раз крепко вцепившись ему в руки. А когда он начал сопротивляться, Кайл указал на электрошокер. «Хочешь еще пару миллионов?» Майрон не хотел. Он шагнул через порог бордовой комнаты. «Ну и к чему все это?» «Да так, поразвлечься», — объяснил Кайл. «А теперь вступай в тот угол». Повиновался Майерн не сразу, и Кайл снова помахал перед ним электрошокером. Майрон сделал шаг назад не поворачиваясь к Кайлу спиной. У двери стоял столик. Кайл и двое качков подошли к нему и, потянувшись к чему-то похожему на коробку с бумажными салфетками, вытащили из нее хирургические перчатки. Майрон смотрел, как они их натягивают. «Позвольте небольшое заявление для протокола», — сказал он. «При виде резиновых перчаток мне всегда становится не по себе». «Я должен буду нагибаться?» «Защитный механизм», — заметил Кайл с несколько излишним усердием, натягивая перчатки. «Что? Ты используешь иронию как защитный механизм. Чем тебе страшнее, тем ты больше балабонишь». «Качок психиатра», — подумал Майрон. «Не исключено, что именно так этот тип себя воспринимал». «Ну, а теперь позволь объяснить ситуацию в максимально доступной форме, чтобы даже ты понял», — нараспев произнес Кайл.